и другие железнодорожные заговорщики. Эта часть процесса была очевидно личным заповедником Кагановича. И Левшиц, и Князев в заключительном слове упомянули, что обманывали доверие Кагановича. И это было, по их словам, особенно отвратительным преступлением. Левшиц говорил так. «Граждане судьи, обвинение, предъявленное мне государственным обвинителем,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 Пятнадцать было сильно искалечено. Вышинский. В чем же выражалась тяжесть ранений? Князев. Были у них сломаны руки, головы пробиты. Вышинский. Это по милости вашей и ваших соучастников? Князев. Да. Да. Вредительская сеть на железных дорогах была якобы всеохватывающей. охватывающей.